глава двадцать два народ двинулся густой толпой по улице к дому Шерберна с криками и ревом словно толпа краснокожих все что попадалось навстречу должно было убираться прочь с дороги не то раздавят и сомнут как мошку глядеть было страшно впереди черни бежали с плачем перепуганные дети Все окна в домах были унизаны женскими головами, на каждом дереве громоздились мальчишки, из-за каждого забора выглядывали негритянки, но как только толпа приближалась, они сейчас же прятались в страхе, чтобы их не тронули. Многие женщины и девушки ревели и вопили перепуганные до смерти. Толпа остановилась у палисадника Шерберна. Она кишела точно муравейник. От шума и гула можно было оглохнуть. Это был маленький дворик, футов в двадцать. — Снести забор! Снести забор! — крикнул кто-то. Раздался треск, крики, забор упал, и толпа хлынула за ограду, словно морская волна. В эту минуту Шерборн показался на крыше своего крыльца с двустволкой в руках остановился неподвижно, совершенно спокойно и хладнокровно, не говоря ни слова. Шум умолк, и живая волна подалась назад. Шерборн не раскрывал рта, стоял тихо и смотрел вниз. Тишина была такая страшная, что становилось жутко. Шерборн окинул толпу взглядом, Встречаясь с этим взглядом, люди старались выдержать его, но не могли. Все потупляли глаза в смущении. Но вот Шерборн усмехнулся. Не веселым смехом, а таким мрачным, от которого становится не по себе. Точь в точь, как будто ешь хлеб с песком. Потом он сказал тихо и гневно. — И будто бы вы можете казнить кого-нибудь. Право смешно подумать, что у вас найдется смелости казнить самосудом мужчину. Если вы настолько храбры, чтобы обмазать дегтем и вывалить в перьях какую-нибудь бедную, беспомощную женщину, которая попадется вам в лапы, то напрасно воображаете, что у вас хватит удали наложить руки на мужчину. Нет, мужчина не подвергнется никакой опасности во власти хоть десяти тысяч людей вашего сорта, покуда светит дневной свет и покуда вам не удалось обойти его сзади. Разве я вас не знаю? Я достаточно изучил вас. Я родился и вырос на юге, жил и на севере, так что я знаю народ во всей стране. Средний человек непременно трус, На севере он позволит кому угодно наступить себе на ногу, а потом идет домой и молит Бога даровать ему смирение, чтобы снести обиду. На юге один человек сам без всякой помощи остановил среди бела дня дилижанс полные людей и ограбил их. Ваши газеты величают вас храбрым народом. Вот вы и вообразили, будто вы храбрее всякого другого народа, а на деле вы ничуть не храбрее других. Почему присяжные не приговаривают убийцу к повешению? Они боятся, чтобы друзья казненного не застрелили их сзади из за угла в потемках, ведь сами они поступили бы точно так же. И вот ваши судьи всегда оправдывают, а потом какой-нибудь смельчак, настоящий мужчина, идет ночью с сотней замаскированных трусов в хвосте и творит самосуд над негодяем. Ваша ошибка в том, что вы не привели с собой настоящего мужчину. Это одна ошибка. А другая — та, что вы пришли не ночью и не надели масок. Вы привели с собой только полумужчину Бека Гартнеса, и если бы он не подзадорил вас, ничего бы и не было. Вам вовсе не хотелось идти сюда». Средний человек не любит ни волнения, ни опасности. Вы не любите волнения и опасностей. Но если такой полумужчина, как вон этот Бек, крикнет «Казнить! Казнить его!», то вы уже боитесь отступить. Вы боитесь, что вас назовут настоящим вашим именем трусами. И вот вы начинаете горланить, хватаетесь за полы этого полумужчины и несетесь, как иступленные грозя наделать Бог весть каких великих подвигов. Самая жалкая вещь — это чернь. Войско, та же чернь, оно сражается не с природной храбростью, а с той храбростью, которую придает им сознание их численности и которую они заимствуют у своих офицеров. Но чернь, не имеющая мужественного предводителя во главе, совершенно ничего не стоит но ну, а теперь вам остается одно — поджать хвосты и забраться в свои норы. Если мне суждено быть казненным судом линча, то это произойдет ночью, по обычаю южан, и когда придут палачи, они наденут маски и приведут с собой настоящего мужчину. Теперь отправляйтесь к в освояси и захватите с собой своего полубужчину». С этими словами Шерборн перебросил ружье через левую руку и взвел курки. Толпа сразу отхлынула назад и рассыпалась в разные стороны, а Бек Гартнес улепетывал за другими с жалким приниженным видом. Я бы мог остаться, если б захотел, но я не захотел. Я отправился к цирку и бродил у задней стороны палатки, покуда не ушел сторож а потом без церемонии нырнул под парусину. Положим, у меня была золотая монета в 20 долларов и еще кое-какая мелочь. Но я решил лучше сберечь их на черный день. Кто знает, что может со мной случиться, так далеко от дома, между чужих людей. Надо быть очень осторожным. Я не прочь просадить деньги на цирк, когда нет другого способа туда попасть, но я не вижу надобности тратить их попусту. Это был настоящий, чудеснейший цирк. Более великолепного зрелища себе и представить нельзя. Все ездили на конях попарно, кавалер с дамой. Мужчины в одном нижнем белье и фуфайках, без башмаков и без стремян, сидели на седлах под боченись, удивительно ловко и непринужденно. Их было человек двадцать. А все леди были писаные красавицы, настоящие королевы и разодеты в костюмы сплошь усыпанные алмазами которые должны стоить по крайней мере миллион долларов поразительное зрелище я отроду не видовал ничего подобного а потом все они по очереди встали на седлах и поехали по кругу грациозно покачиваясь мужчины казались такими статными стройными а розовые юбочки дам развивались у них вокруг бедер делая их самих похожими на красивые зонтики. Ну вот они начали скакать все быстрее и быстрее, потом заплясали, стоя на одной ноге, а другой, дрыгая по воздуху. На бегу лошади наклонялись все больше и больше, а Беррейтор все ходил кругом, хлопая бичом и покрикивал «Ги! Ги!» между тем, как клоун отпускал уморительные шутки. Наконец, все наездники выпустили из рук поводья, дамы Джентльмены сложили руки на груди, а лошади поскакали еще быстрее. Тогда каждый по очереди стал соскакивать вниз на арену и раскланиваться, так любезно, как я еще не видывал, а потом все скрылись за занавеской один за другим. Публика стала бить в ладоши, кричать и бесноваться. Во все время представления артиста показывали самые удивительные фокусы, а клоун так кривлялся, что чуть не уморил всех со смеху Хозяин цирка не мог открыть рта, чтобы тот сейчас же не поднял его насмех с самыми забавными прибаутками. И как это ему удавалось придумывать столько шуток за раз, да так быстро, неожиданно, просто понять не могу. Я бы не придумал столько за целый год. Вдруг какой-то пьяный стал пробираться на арену, хвастаясь, что он умеет ездить не хуже всякого другого. Все его уговаривали, старались удержать, но он слушать не хотел. Между тем Все представление остановилось. Публика кричала и поддразнивала удальца. Это подзадорило его еще пуще, и он окончательно пришел в азарт. Народ тоже расходился. Многие бросились со скамеек вниз, на арену, приговаривая «Долой «Да его, вон!» Две-три женщины принялись даже голосить. Тогда хозяин цирка произнес вроде маленького спича. «Дескать, он надеется, что дело обойдется благополучно, беспорядков не будет» если этот господин обещает не шуметь больше, то он, пожалуй, позволит ему поездить верхом, только бы он сумел удержаться на лошади. Все рассмеялись и согласились, а пьяный полез на лошадь. Только успел он усесться. Как в ту же минуту лошадь под ним стала беситься, метаться во все стороны, скакать и кружиться. Двое из прислужников цирка так и повисли на уздечке, стараясь удержать ее. А пьяный уцепился за гриву, и при каждом прыжке ноги его взлетали на воздух. Толпа повскакала с мест, кричала, хохотала до слез. Наконец, как ни старались прислужники цирка, лошадь таки вырвалась и понеслась вокруг арены, словно вихрь. А этот дурак лежал ничком на седле, цеплялся за гриву и свешивал до земли то одну ногу, то другую. Народ так и покатывался со смеху. Но, на мой взгляд, это вовсе не казалось забавным. Я весь дрожал, видя, какой он опасности. Но скоро он вскарабкался на седло как следует, ухватил кое-как уздечку, пошатываясь из стороны в сторону. Не прошло минуты, как он уже вскочил на ноги, выронил уздечку и стал как вкопанный. А лошадь продолжала скакать во весь опор. Он стоял на коне, покачиваясь так непринужденно и ловко словно никогда в жизни не бывал пьян, и вдруг принялся сбрасывать с себя платье. Сюртуки, жилетки так и летали по воздуху. Представляете, он сбросил их семнадцать штук. И вот очутился он перед нами, стройный, красивый, разодетый так нарядно и прелестно, как я еще отроду не видывал. Он помахивал над лошадью хлыстиком, соскочил с нее на полном скаку, ловко раскланялся и в припрыжку побежал в уборную, а публика-то так и ревела от удовольствия и удивления. Тогда хозяин цирка догадался, что его надули и скорчил кислую рожу. Оказалось, что это один из его же собственных наездников. Он сам выдумал эту шутку из своей головы и никому не сказал ни слова. — Ну, сдоложу вам. Я немного опешил, узнав, что меня так искусно провели. Но быть на месте этого хозяина я не согласился бы и за тысячу долларов. Уж не знаю, бывают ли цирки лучше этого. Во всяком случае, для меня это было великолепно. В тот же вечер состоялось и наше представление. Только на нем присутствовало всего человек двенадцать публики. Ровно столько, чтобы покрыть издержки. Да и те зрители все время хохотали, и это ужасно злило герцога. Все разошлись еще до конца представления, кроме одного мальчика, который заснул. Герцог уверял, что эти арканзасские болваны ничего не смыслят в Шекспире. Им нужно что-нибудь попроще, комедию, фарса может быть и того хуже. Теперь уж он сумеет угодить их вкусу. И вот, на следующее утро он достал большие листы оберточной бумаги, потом черной краски, состряпал несколько афиш и расклеил их по городку. В афишах говорилось, в здании суда всего три вечера. Известные всему миру трагики Давид Гарик-младший и Эдмунд Кин-старший из лондонского и других европейских театров исполнят потрясающую трагедию «Королевский камереопат» или «Царственная дива». Цена за вход — пятьдесят центов. Наверху самым крупным шрифтом было изображено «Дамы и дети не допускаются». «Ну вот», — сказал он, — «если уж эта строчка не заманит их к нам, значит, я плохо знаю Арканзас».